Глава 13. Отчет. Далее все разом засуетились. Аиша убежала в университет за Норн. Рокси, которая, похоже, неловко была находиться здесь из-за сложившейся между нами ситуации, вернулась, чтобы позвать Гису и остальных. Элина лишь же сразу бросилась к своему возлюбленному Клиффу, разлуку с которой вынуждена была так долго терпеть. В ожидании, пока не все вернутся, я начал расспрашивать Сильфи, что тут происходило, пока меня не было. Сильфи, поняв, что сперва я больше всего хочу узнать именно это, не стала возражать, и по порядку рассказала обо всем. Во-первых, состояние самой Сильфи. Кажется, беременность протекает благоприятно. По словам доктора, роды должны пройти без осложнений в ожидаемое время. Все мои товарищи, похоже, тоже были в порядке. Был разве что небольшой инцидент в университете на следующий день, но побилась она на хощах и совсем разобралась. Она сделала что-то ради людей из этого мира? Неужели образ её мыслей всё-таки хоть немного, но изменился? Аиша и Норн тоже были в порядке, ни травм, ни болезней. Аиша, похоже, всё сильнее увлекается садоводством. Кажется, она начала выращивать новые виды растений у себя в комнате. Наверное, стоит попросить показать её плоды своих трудов. Норн в университете стала чем-то вроде идола. У неё даже фан-клуб появился. Ну, Норн выглядит и правда очаровательной. Из-за Ноба с Клиффом Ирине с Пурсеной время от времени заглядывали в наш дом. Кажется, Ариэль была несколько обижена на меня из-за того, что я не единственная с кем я не попрощался. И правда, совсем забыл про неё. Надо будет извиниться. Ей так многим я обязан, и не стоит заводить ещё больше долгов. В любом случае, судя по тому, что я услышал, со всеми всё в порядке. Надо выкроить время и лично с ними пообщаться обо всём произошедшем. Хотя вот Бадигаде так и не объявился. Ну, не думаю, что что-то действительно могло случиться с бессмертным парнем, но может всё-таки что-то произошло за эти полгода. Моё селфи, как всегда до невозможности очаровательное, задумавшись, приложила пальчик под бородку. И правда ничего не случилось? Верно, ничего такого, о чём тебе Руди стоило бы беспокоиться. Ясно. Скорее, я хочу спросить о тебе. Что с тобой случилось? А я обязательно расскажу тебе, только дождёмся, пока соберутся все остальные. Для этого есть свои причины. Хорошо. О, ну я рада, что ты вернулся. Пока мы разговаривали, пришла Рокси. Я пригласил Гису и остальным в гостиную. Гису, Талхан, Лилия, Вера, Шера, Элена, Лисы и Рокси. Со мной и Сельфи всего 9 человек. Впрочем, наша гостиная способна вместить и куда больше народу. Старший, так это твоя жена. Хе-хе. Она просто очаровательна. Ты счастливый парень, старший. Она также моя внучка. Ну, похоже, иногда даже ущербная похотливая сучка может дать рождение чему-то прекрасному. Что ты сказал? Только когда осуждающий взглянул на перепалку Линалис и Гису, они удосужились поприветствовать Сильфи как следует. Сильфи церемонно ответила на их приветствие. «Рада познакомиться с вами. Я Рокси Мигурдия». «Рокси», вы сказали? Тогда вы тот самый мастер, о котором Руди всегда отзывался с такой гордостью? «Да, хотя не уверена, что я действительно такой человек, которым Руди может гордиться». «Приятно познакомиться. Я столько слышала про вас от Руди. Я Сильфит. Для меня большая честь встретиться с вами». «Эмм, да для меня тоже. Рокси явно сейчас очень неловко. Все-таки мы поговорили обо всем только на днях. Естественно, так и будет. Пусть даже уже прошло какое-то время». «Давно не виделись. Сильфит сама. Лилия-сан, как же это давно было?» Лилия с уважением низко поклонилась Сильфи. Сильфи, кажется, была неподдельно рада этой новой встрече. Очаровательная улыбка появилась на ее лице. Однако вскоре эта улыбка стала несколько напряженной. Эм, вы могли бы звать меня просто Сильфи, как прежде? Почему вдруг Сильфи сама? Нет, вы стали женой Рудеуса Сама, так что не могу обращаться к вам как раньше. Вот как. Сильфи вдруг ощутила весь груз формальностей. Всё-таки когда-то она обучалась домашнему хозяйству именно у Лилии. В каком-то смысле Лилия была её мастером, как Крокся для меня. Естественно, она ещё чувствует к ней сильное уважение. Это тётушка Зэнет. С вами мы тоже так давно не виделись. И вот Сильфи обратилась к Зэнет. Эм, тётушка Зэнет, Зэнит продолжала смотреть куда-то пустым взглядом, несмотря на все призывы Сильфи. Эм, на лице Сильфи отразилась тревога. Не удивлюсь, если в голову моей жене сразу полезли всякие неприятные мысли о том, что Зэнит не признают её браком со мной. Это ясно написано у неё на лице. Сильфи, что касается отца и матери, ну, я всё объясню, когда вернутся Аиша и Нурн. «А если подумать, я ведь еще не видела Пол Сана». С этими словами Сильфи огляделась, ища взглядом Пола, но увидев разом помрачневшие лица окружающих, кажется, начала о чем-то понемногу догадываться. Прикусив язык, она замолкла. Это напряженное молчание царило до тех пор, пока не пришла Норн. Все собравшиеся, понимающие, молчали. Через некоторое время вернулась Аиша с Норн. Обе явно бежали и сильно запыхались. «Баб-брат, это было долгое путешествие, спасибо тебе за все усилия». Норн поклонилась, стараясь унять тяжелое дыхание. Тут она увидела мою руку и посмотрела на меня несколько испуганно. "Брат, твоя рука, с тобой всё в порядке? Всё нормально? Это во многом неудобно, но я не испытываю боли. По сравнению с тем, о чём нам предстоит говорить, моя рука не такое уж и большое дело". "Ну, если так". Норн всё ещё запахавшись, беспокойно бело взглядом по помещению провормотала: "Что?" и уселась на один из свободных стульев, а Айша же подошла ко мне и спросила: "Братик, прежде чем начать разговор, может быть, подадим чай гостям?" Да, было бы хорошо. Нам предстоит долгий разговор. А, простите, я сама должна была об этом подумать. Я помогу тебе. Нет, мэм, предоставьте всё мне. Стоило попросить, как Аиша тут же начала действовать: приготовила для всех чай, помогла с багажом, почистила верхнюю одежду от снега и повесила на вешалку, принесла для всех домашние тапочки, а обувь поставила сушиться поближе к камину. Почему-то я просто наблюдал за всеми её движениями, но смотря на неё не только я. Лиля тоже не сводила глаз с Аиши. Если подумать, подобно всегда была обязанностью Лили, даже во время исследования подземелья, но теперь, как и все, погрузившись в молчание, она ничего не делает. Это редкость. Аиша Выбрав подходящий момент, когда в работе Аиши появился небольшой перерыв, она позвала свою дочь. "Да, что случилось, мать? Похоже, ты не доставляешь Рудеусу самое проблемы в состоянии выполнять свои обязанности должным образом. Да, хоть вы и связаны с Рудеусом самыми родственными узами, не забывай, что он является твоим благодетелем. Ему ты обязана своей жизнью. Не теряй сосредоточенности и дальше как следует выполняй свой долг служанки. Да, мама." Ответила Иша прозвучало уверенно. Тон же Лилии был строгим и деловым, как-то не похоже на разговор матери с дочерью. Они ведь впервые встретились после долгой разлуки. Я считаю, что их разговор должен быть хоть немного более трогательным. Впрочем, может быть, Лилия просто старается держать себя в руках. Всё-таки дальше нам предстоит крайне болезненный разговор. Итак, теперь, когда все собрались, я начну. Хотя мне и не очень хочется рассказывать, я обязан это сделать. Пола уже нет. Эм, брат, папа же ещё нет. Голос Норн прозвучал очень встревоженно. Будет ли она злиться? Она умоляла меня помочь папе, и я сказала, что обо всем позабочусь. А теперь она узнает, что ее папа погиб. Будет ли она обвинять меня в этом? Если обвинят, то кого, как не меня? Все потому, что я не смог выполнить желание Норн. Я обвел всех взглядом и произнес. «Папа Пол Грейрат погиб». «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Не понимающе вскрикнула Норн. Сильфи постаралась справиться с болью от развешившейся на лице. Аиша широко распахнула глаза отчаянно стиснув кулачки. Вот всё, что осталось после него. С этими словами я положил на стол вещи папа. Пороклинков, броню и погребальную урну, все четыре предмета. "По-почему?" Норн скочела и подбежала ко мне. "Даже если ты, брат, отправился туда, почему папа погиб? Прости, я был недостаточно силён." «Почему, брат?» Эмоции Норн ощутимо давили на меня. Казалось, она вот-вот схватит меня за грудки. Но на полпути она резко остановилась. В ее глазах отразилась моя потерянная левая рука. Переведя взгляд на мою руку, потом на вещи пола, потом на мое лицо, Норн отступила. Почти сразу ее глаза буквально переполнили слезами. Хотя я испытывал сильное чувство вины, я все же продолжил. «Теперь я подробно расскажу обо всем, что случилось». «Х-хорошо». Сзади к Норн подошла Ише и положила руку ей на плечо. Ну-ну, сестрёнка Нурн. Я в порядке, поняла я. Стряхнув руку Аиша, Нурн вернулась на своё место. Аиша ещё постояла немного, но вскоре вновь встала позади Сильфи. А теперь я расскажу обо всём с самого начала. И я вкратце рассказал обо всём, что случилось, как мы вдвоём с Эли Налис отправились в Лапан и там объединились с Полом. Как узнали, что согласно собранной группой Полуинформации, Зенит попал в ловушку подземелья телепортации. Пройдя его до конца, мы столкнулись со стражем подземелья в бою, с которым я потерял руку. Что хотя мы и спасли Зенит, она утратила память и стала недееспособной. По ходу дела Гису делал некоторые дополнения, постепенно мы стали вести рассказ по очереди. И вот теперь Норн слышал обо всём. «Тогда получается ни папу, ни маму не удалось спасти?» Боюсь, что так, медленно кивнул я в ответ. Казалось, Норд медленно закипает, и всё же она не сорвалась. Закусив губу, она смотрела на мою левую руку. "Брат, ты ведь старался изо всех сил. Я сделала всё, что мог. И даже если ты бра старался изо всех сил, всё кончилось так плохо". Норд попыталась было сказать что-то, что помогло бы ей успокоиться, но почти сразу её глаза заполнились слезами. "Как могло вот так бессмысленно? Папа умер" Не в силах больше сдерживаться, она разрыдалась, она расплакалась. Норн расплакалась, заревела во весь голос. Ее плач казалось разрывать мне сердце. Под сочувственным взглядом она плакала на взрыд. Норн плакала от всего сердца, плачет и плачет. В этом плаче отразили все наши чувства и сожаления. Этот душераздирающий плач эхом отдавался в наших сердцах. Так продолжалось некоторое время, и все же плач Норн не был вечен, она замолкла. Ее глаза покраснели от слез, а изо рта все еще вырываются сдавленные рыдания. Но во взгляде считалось какое-то решение, она посмотрела на меня. «Брат!» «Да?» «Папин меч!» «Ничего, если я возьму его!» Норн указала на любимый меч Пола. «Когда я родился, этот меч уже был у него. Он был у него очень долго, Пол всегда держал его поблизости. А, да, ты можешь позаботиться о нем, но не пытайся использовать его бездумно». только потому что у тебя есть этот меч, не думай, что он сам по себе сделал тебя сильной. Это было в мой пятый день рождения, когда Пол подарил мне меч. Он сказал что-то похожее. Я поняла. С этими словами Норден крепко прижала меч к груди. Я считаю, что она очень сильная девушка. Не было бы странным, если бы она с плачем заперлась в себе в комнате. Она смогла достойно встретить смерть Пола. Она сильно отличается от меня. Я бы ни за что не выкарабкался из- без поддержки Рокси. И правда, очень сильная девушка. Остальные реликвии тоже стоит оставить в семье. Аиша возьмёт короткий клинок, я броню. Для урны же я позже выкопаю могилу и похороню её там. Только и обдумал всё это, как подошла Зэнит и взяла броню. Мама, даже когда я обратился к ней, она ничего не ответила, как всегда её взгляд пуст и безжизненен. И всё же она поступила так, словно понимает суть происходящего. Просто совпадение? Нет, глубинная память о настоящей Зэнит может всё ещё прятаться где-то в глубине её сознания. Но ну, в любом случае выходит, что только мне не достанется ничего на память о поле, но это нормально. В конце концов, я унаследовал от Пола множество других вещей. А теперь о маме. Я ещё раз описал состояние Зэни, что она потеряла память и большая часть того, что делало её личность, ушла. Её можно вылечить? В ответ на вопрос Сильфи я лишь покачал головой. Я не знаю. Первым делом я собираюсь отыскать лекаря или техники, что помогут исправить состояние зенит, но я еще ни разу не слышал о магии, что способны вернуть потерянные воспоминания. Так что, хотя я и думал об этом, я просто не знаю, с чего начать. Потеря воспоминаний из-за нахождения в магическом кристалле. Может уж что-то связанное с кислородным голоданием. Хотя мне сложно описать, вероятность исцеления довольно мала. В этом мире нет технологий, что могли бы справиться с повреждением головного мозга. По крайней мере, это не то, с чем может справиться маги сления продвинутого уровня. В мультфильмах и всяких подобных произведениях потерю памяти часто можно вылечить ударом по голове. Но я даже не собираюсь пробовать такое на Зэнет. Но так Лёш хорошо будет, если она исцелится. Пол погиб, спасай Зэнет. Зэнет может начать винить себя. В таком случае, даже если её воспоминания уже никогда не вернутся, возможно, так она будет счастливее. Нет, это всё глупости. Я просто должен постараться восстановить её память. В любом случае мы должны позаботиться о лечении и уходе за матерью. Если бы мои родители в прошлой жизни не умерли бы, а состарились бы и были прикованы к постели, стал бы я ухаживать за ними? «Я бы хотела, чтобы мама жила с нами в этом доме». «Лилия сперва предложила снять для этого отдельное помещение, чтобы не мешать моей личной жизни, поскольку в нашем распоряжении было все то золото, что мы выручили после зачистки подземельной телепортации. Мы могли бы безыденно жить в этом городе еще лет 10 минимум. Но я отверг это предложение, это недопустимо. Погибший Пол никогда не простил бы меня за такое». «Хотя основные заботы о матери я оставляю на усмотре Лили Сан, я считаю, что мы все должны помогать ей в этом». «Понятно, я тоже постараюсь». Сельфи сразу всё поняла, из готовностью согласилась. Похоже, никто не возражает, и даже если бы кто-то возражал, я не принял бы этого. Не задолго перед смертью Пол сказал, чтобы я спаз занет даже ценой своей жизни. Я до сих пор не совсем понимаю смысл, который он вложил в эти слова. Но теперь, когда Пол мёртв, я должен во что бы то ни стало защищать Зэнет. Всё-таки пусть речь идёт об уходе. Зэнет ведь не страдает болезнью Альцгеймера или чем-то таким, скорее просто стала пустой оболочкой. Если Лилия будет постоянно за ней приглядывать, проблем быть не должно. Но даже так уход за ней необходим. Мы должны предоставить ей всё, что понадобится. Это значит, что мать тоже будет жить здесь, с некоторым напряжением произнесла Аиша. В её голосе чувствовались растерянность и тревога. Да, Аиша, я тоже буду под опекой Рудеуса сама. Похоже, Лилия для Аиши представляет янное затруднение. Всё-таки Лилия весьма строга и набоучительная мать. Избавившись от её надзора, Аиша, кажется, чувствовала себя по-настоящему счастливой. Если из-за этого Аиша почувствует себя неудовлетворённой, будет не очень хорошо, но полагаю, если я вдруг внезапно подниму этот вопрос, это вызовет лишь раздражение. Тогда нам стоит договориться о распределении обязанностей. Мы можем обговорить это позже. Главным образом, я собираюсь делать всё, что понадобится для ухода за Зэнит. Но если появится какая-то дополнительная работа, я, конечно же, помогу. Хорошо. Аиша так и не смогла высказать своё недовольство вслух. Ей тяжело общаться с матерью, слишком уж напряжённый голос и мрачный вид. Видя Аишу в таком состоянии, вмешалась Норн. "Эй, Аиша", положив руку ей на плечо, Норн шепнула. "Это ведь мы" Нет, нужно сдерживаться. При этих словах Аиша посмотрела на Норд и Лилию, а затем бросила взгляд на меня. Лилия тоже устремила взгляд на моё лицо. Я не совсем понимаю, о чём они просят, но всё равно кивнул. И тут Аиша поднялась и крепко обняла Лилию. Мама, ты целая не вредима. Как же хорошо. Расплакавшись, Аиша зарылась лицом в живот Лилии. Я дома, Аиша. Лилия погладила свою дочь по голове с нежностью, смотря на неё. "Ясно, естественно, всё именно так. Конечно, Аиша может испытывать сложные чувства, но Лилия для неё остаётся матерью. Конечно же, она от всего сердца желала безопасного возвращения и полузеньят, но в отношении Лилии её чувства должны быть особенно сильны". И Лилии действительно удалось благополучно вернуться домой, учитывая ситуацию, вряд ли кто-то остался бы тут спокоен. "Прошу, прости одева ухо, который сомневался в твоих чувствах". После этого осталось лишь дополнить пару незначительных деталей, и наш отчёт о путешествии был закончен. Гису также подсчитал наши доходы. Каждый получил на руку огромную сумму золота, но этого не хватило, чтобы лица окружающих прояснились. Ну а теперь мы пойдём подышим в гостиницу, в которой и остановимся. Как только отчёт был завершён, Гису встал, остальные последовали его примеру. Вера, Шера, Талханд. Все поднялись. Я попытался было задержать их. Может быть, останьтесь здесь хотя бы на сегодня. Эй, старший, Разве тебе не нужно ещё кое-что сделать? Вмешиваться в семейные дела как-то неправильно, слишком уж грубо будет, если мы останемся. После слов Ги со всем молча подхватили свой багаж, отдели подсохшую обувь и накинули верхнюю одежду. По крайней мере, я решил хотя бы проводить их до двери. Уже на выходе я остановил их, окликнув: "Все вы, вы долго время помогали отцу. Я действительно благодарен вам за всё". Шерри и Вере я поклонился особенно низко, они помогали Пол еще со времен, когда он был в Мелешионе. Я не так много общался с ними, но они всегда оказывали неоценимую поддержку, даже когда дело дошло до подземельной телепортации. Может их роль и была незаметна, но очень ценна. Нет, скорее нам жаль, что не смогли оказать настоящую помощь. Когда найдёте подходящее место для могилы лидера Пола, пожалуйста, скажите нам. Коротко ответили обе. Для этих девушек интересно, что значил Пол. Даже когда поисковая группа была распущена, они последовали за ним на Бегарита. Вероятно, у них были какие-то особые чувства. Но даже если они любили его, меня это не касается. Что вы собираетесь делать теперь? Вернёмся в королевство Асра, когда зима кончится. Люди из поисковой группы многим помогли нам. Теперь мы хотим помочь им. «Вот как, тогда берегите себя». «Хорошо, Рудеус-сан, вы тоже, даже если будет тяжело, берегите себя». Я еще раз глубоко им поклонился, и они исчезли в снежной пелене. «Поисковая группа. Теперь я припоминаю, что семья Зенит поддерживала Пола, оказывая серьезную финансовую поддержку. Не сказать, что Зенит и правда цела, но я должен хотя бы сообщить им обо всем. Но даже если я отправлю им письма, я без понятия, когда они дойдут и дойдут ли вообще». пока я думал, гису хлопнул меня по плечу. Ну тогда увидимся, старший. Гису-сан, Талхан-сан, что такое? Откуда эта кислая мина? Что вы собираетесь делать дальше? Когда я спросил Гису, поскрёв затылке. Мы тоже собираемся в Асуру. У нас на руках куча денег с Бегаритой, и мы собираемся выручить ещё больше с продажи магических предметов. Вы собираетесь все их продать, по большей части, хотя парочку, думаю, прибережём для себя. По идее, в мою долю тоже входят некоторые магические предметы, но по возможности я сначала хотел бы сначала изучить их свойства. Скажем, среди них есть короткие клинки, напоминающие короткий, короткий меч-поло. А до тех пор, пока не найду для них хорошего применения, буду просто хранить на складе в подвале. Если у меня возникнут проблемы с деньгами, я смогу продать их. Даже магические предметы с дурацкими свойствами можно продать за очень неплохие деньги. К тому же, у меня есть ещё и магические камни, поглощающие магию. Но опять же, сначала я хочу получше изучить их свойства, когда появится время. Если когда-либо мне вновь придётся столкнуться с похожим противником, я хочу найти способ получше, как сражаться с ним, чтобы в следующий раз я не был столь беспомощен. Не уверен, что из этого что-то вообще выйдет, но это лучше, чем ничего. Если хочешь, я могу отвезти вас в Асуру и продать и твои вещи старше. Если продать их там, то можно выручить куда больше. В Асуре цены куда выше, да и валюта Асуры самая ценная на всём центральном материке. Если уж продавать, то Асура лучший выбор. Так вот, значит, какой у тебя план? Ты собираешься прикарманнить мои вещи, а потом растранжили все деньги в азартных играх? «О, что? Нет, неужели старший ты думаешь, что я смогу при кармане твоей деньги сбежать?» «Может, Гиссу и пытаются возражать, но глаза у него как-то уж слишком подозрительно забегали. Может, он и правда собирается проследить все мои трофеи в азартные игры?» «Ну, ничего страшного. Даже если и так, я в долгу перед Гиссу. Без помощи этого парня нам вряд ли бы вообще удалось одолеть подземелье телепортации». «Ну, все-таки я по жизни очень азартный человек, да?» Ухмыльнулся Гиссу, безответственно смеясь. «А что потом? Вернусь к жизни искателя приключений». Есть ещё столько мест, где я не был. Вот как. Ну, в любом случае, мы останемся здесь, пока не кончится зима. Давай как-нибудь выпьем, если выдос освободное время. Ты ведь не забыл про своё обещание познакомить меня с симпатичной девушкой обезьяной? Семпай, ты ведь теперь семейный человек с женой и ребёнком. У тебя наверняка есть какие-то связи в этом плане. Хе-хе. И правда, это ещё не значит, что мы расстаёмся прямо сейчас. Но когда речь заходит о Гису, он может сорваться в путешествие в любой момент, не прощаясь. Он из тех парней, что могут исчезнуть совершенно внезапно. Так что лучше как следует попрощаться сейчас, пока ещё есть такая возможность. Гису-сан, старший, как-то твой тон внезапно странно изменился. Ты в курсе, как насчёт того, чтобы просто сказать: "Эй, новичок", как обычно? Почему ты так зациклен на этой ерунде с новичком? В ответ Гису рассмеялся. Это дурная примета. Дурная примета. Помню так глупость, которую люди пытаются объяснить всё вплоть до случайного падения камня на голову. Но раз уж он начал говорить про дурные приметы, ничего не поделаешь. В любом случае, я искренне благодарим вас за всё, что вы сделали, низко поклонился я. Как я и говорил, тебе это не идёт, старший. Гису помахал рукой и повернулся уходить, зная, что нет никакой необходимости благодарить друзей. Пол бы сказал то же самое, так что благодарности вовсе нет нужды. Вот и всё. Добавил Талхан, тяжело вестер повернувшись и последовав за Гису. Я посмотрел им вслед, пока ещё мог видеть их спины. Все мужчины порой хотят выглядеть круто, не так ли? Я и сам не заметил, когда Эленалис появилась рядом со мной. Пока я попрощался со всеми, она, кажется, о чём-то говорила с Сильфи. Интересно, о чём? Если речь идёт о том вопросе, то я и так собирался вскоре как следует всё это с ней обсудить. Возможно, она просто подготавливала почву для меня. Честно говоря, чувствую себя очень напряжённо. «Ну, я пойду к Клиффу, я и так уже на пределе», двумысленно заявила Эленалис, поглаживая нижнюю часть живота. «Похоже, из-за меня у нее были весьма трудные времена. За время нашего путешествия туда и обратно, насколько я знаю, она спала, по крайней мере, с тремя мужчинами. Она, смеясь, говорила, что это обычное дело, и чтобы я не думал об этом, но я просто не могу относиться к этому легкомысленно». «Эленалис, сан, я в долгу перед вами». Когда я сказал это, Эленалис скорчила кислую мину. «За то, что случилось с Полом, это я должна просить прощения». «Нет, виноват тут лишь я. Это была моя ошибка, моя невнимательность. Я уже приготовился высказать все это, но Элли Налис продолжила. Это была моя роль в группе, защищая остальных, чтобы не случилось чего-то подобного. Это из-за моей ошибки погиб Пол. Как будто такое вообще может быть. В том бою каждый из нас сражался отчаянно, уклонившись от последней атаки Гидры, бывшей ее последней козырной картой, кто знал, что Гидра поведет себя так непредсказуемо? По крайней мере, Элли Налис не единственная, кто должен винить себя за гибель Пола». «Я никогда не стану обвинять вас, никто не станет». «Прекрасно, ну тогда и сам ты, не вини в этом себя». «Я не буду». «Тогда я ухожу». С этими словами Леналис поспешно унесла скрывшись за пеленой снегопада. «Похоже, и тоже надо кое-чем позаботиться». «Фух». Я вздохнул. Пара дыхания смешался с падающим снегом. Итак, похоже, долгая эпопея, вызванная этим проклятым инцидентом с телепортацией, наконец подошла к концу. Все потерянные члены семьи были найдены, если учесть, что многих так никогда и не нашли. Нам ещё повезло. Мои обязательства выполнены. Всё кончено. Это было долго и мучительно, и результат оказался наполнен горечью. Но теперь мы должны жить дальше, не оглядываясь назад, а продолжать жить своей жизнью. В этом мире ещё осталось столько всего, что я должен сделать. Я должен смотреть лишь вперёд. Руди, все уже ушли. Оглянувшись, я увидел Рокси, стоящую позади. Я тоже хотела поговорить с ними немного, но... Они пока остаются в городе, и если ты хочешь встретиться с ними, для этого еще есть время. Верно. Рокси была единственной, кто не растворился в снежной пелене. Она одна осталась в этом доме, и только от предстоящего разговора зависит, остановится ли она в конце концов в ближайшей гостинице, или останется постоянной жительницей нашего общего дома. Ну тогда, Рокси... Да, Рудеус, идем. Я вошел в дом, за мной чуть позади вошла и Рокси.